Глава 3. У нее в самом деле был шанс прорваться через цепь, в то время как эти остолопы таращились на меня. Но она тоже растерялась, смотрит, ошалело. Я набежал, торопливо замедляя бег. Ближайший замахнулся на меня копьем. Я перехватил и с легкостью выдернул из его не таких уж и могучих рук. Еще двое повернули в мою сторону копья. Я начал отбиваться. Одного сразу же ткнул в живот. Мужик охнул и согнулся. Второго я после двух выпадов шарахнул по голове. Он вскрикнул и упал, раскинув руки. Еще двое повернули в мою сторону копья. Я отбивался достаточно умело за счет того, что поворачиваюсь быстрее. А эти тугодумы думы еще не приспособились к изменившейся ситуации. Женщина наконец слегка попятилась, но я видел ее только периферийным зрением, едва успевая отражать удары. Один наконец догадался отшвырнуть копье и выхватил короткий меч. Я едва успел увернуться. Одной рукой перехватил его за кисть, сдавил. Послышался болезненный вскрик. Меч выпал. Я ухитрился подхватить в воздухе, пригнулся, избегая богатырского удара шестом. Вытянул руку и ткнул острым железом в живот удальца, который не желает пахать землю, а предпочел быстрый заработок. Он взвизгнул поросячьим голосом. Я поспешно отпрыгнул. Закричал женщине бешено. «Да удирай же, дура!» «Сам я готовился взять руки в ноги. Они у меня длинные. Этих коротконогих обставлю легко. Правда, у них луки. Кто-то досумеет всадить стрелу в спину убегающему. Но никакая стрела не убивает сразу, а моя регенерация уже изготовилась». Уже все они, оставив женщину, бросились на дурака, посмевшего встать у них на пути. Я отбивался яростно, вертелся во все стороны. Два-три раза вроде бы ожгло, но я рубил и колол» как вдруг полыхнул лиловый свет, в ушах раздался треск, шипение, словно на раскаленные угли костра выплеснули ведро воды. Я ударил шестом возверевшее лицо, что застыло передо мной как-то странно. Древко вошло как в гнилую тыкву, легко и без привычного сопротивления. И одновременно я ощутил, что все, кто со мной дрался, остановились, опустили руки, и их тела начали опускаться на укорачивающихся ногах. Всадница тронула коня и медленно пустила его шагом ко мне. Я все еще стою, упрягнувшись, и с выставленными перед собой мечом и колом. Над головой прозвучал удивленный голос всадницы. Мне почудилась скрытая насмешка. «Кто ты, отважный?» «Я поклонился», — ответил хрипло, все еще не восстановив дыхание. «Человек, ваша милость. Я увидел, как разбойники напали на вашу милость, а долг каждого мужчину защищать женщину». А за красивую женщину мужчина вообще должен умереть, но не позволить ее обидеть. Легкая улыбка коснулась полных сочных губ. Лицо показалось мне совершенным, настолько совершенным, что таких лиц просто не может быть. Такие только в анимации. Идеально чистая кожа, прекрасно вылепленный лучшими дизайнерами нос. Удивительно прекрасные зеленые глаза, обрамленные длинными загнутыми ресницами. Настолько зеленые, ярко-зеленые, словно подсвеченные изнутри, что я снова подумал о неправдоподобности. Таких удивительных глаз просто не может быть, а не только в мечтах художников, что выкладываются в компьютерных спецэффектах. «Брось эти палки», — посоветовала она чуточку брезгливо. «Они уже никогда никого не ограбят». На месте каждого из разбойников расплывалась куча тяжелой серой слизи, в ней утопает их одежда. Лужи сомкнулись краями и слились. Однако, несмотря на плотность состава, в землю просачиваются со скоростью бензина. Я проговорил с тупым удивлением. — Это вы их так? — Простите, леди, я думал, что вы красивая, а вы, оказывается, волшебница. Она отмахнулась. Ее кукольное лицо было безмятежным, но глаза изучали меня строго и придирчиво. — Кто ты? — Я знаю всех крестьян своих деревень. — Ты не из моих людей? Я поклонился. А если надо, поклонюсь еще. Женщинам совсем нетрудно кланяться, а красивым так и вовсе. Каждый из нас кланяется с удовольствием и с подсознательной надеждой. Ваша милость, вы будете смеяться, но я... Она выжидала, но я переступал с ноги на ногу, мялся, разводил руками в великом смущении, глупо открывал и закрывал рот, снова разводил руками и вперял взор в землю. Что с тобой случилось? Я... «Заблудился», — ответил я, наконец. Было видно, что выдавливаю это стыдное для мужчины признание с великим трудом. Готов провалиться сквозь землю, сгореть от жгучего позора, умереть на месте. Не знаю, как это получилось, но я пошел проверить силки. Я всегда ставлю на Зайцев и Курдлей. Она переспросила. «Курдлей? Это что?» Я посмотрел на нее с недоверием. «Ваша милость шутит?» «Курдли они и есть курдли!» «Житья от них нет, все огороды перепортили!» Она покачала головой. «Как эти курдли выглядят?» Я пожал плечами. «Обыкновенно! Как все курдли! Толстые, жирные, с короткими хвостами, шесть ног в пасти клыки!» Она перебила. «Шесть ног? Ты ничего не путаешь?» Я сказал обидчиво. «Ваша милость, я уже и забыл, когда кружку пива выпил, а вина не видел уже год!» «Конечно же, у всех курдлаков по шесть ног. Они ночами приходят на огороды и роют кукры и тепелы. А это ж наша основная еда. Если не будет урожая кукров, зимой что есть?» Она всматривалась в мое лицо, затем спросила внезапно. «Как ты заблудился?» «Да вот», — пробормотал я, — «самому совестно». «Как?» — потребовала она. «Шел я...» Сказал я виновато. шел, а потом подумал, что неплохо бы поставить оставшийся у меня селок в ту часть леса за ручьем, куда никто из наших не заходил. Только перебрался через ручей, на одном камне поскользнулся, упал в воду, там ее по колено, ударился головой и локтем, а когда поднялся, то лес совсем другой. У нас по обе стороны ручья, дубовые рощи, да такая, что каждый дуб можно обнять только в пятером, а иной и семеро не обхватят. А здесь деревья жидкие, трава жухлая, все какое-то мелкое». Я умолк и только виновато разводил руками, переступал с ноги на ногу, поглядывал виновато, что вот заблудился, дурак, у женщины спрашиваю дорогу. Она пристально рассматривала меня, наконец обронила. «Да и сам ты не мелкий. Неужели правда, что в этом лесу есть вход в скрытое королевство? Умные всю жизнь тратят, чтобы попасть в него или из него, а вот простаку достаточно лишь шарахнуться головой. Вот что, парень... «Тебя как там звали?» «Дик, ваша милость», — ответил я смиренно. В последний момент успел подумать, что надо бы имя другое, чтобы никаких ассоциаций с Ричардом. Но уже слово вырвалось, женщина кивнула и сказала властно. «Здесь у тебя нет хозяина, так что будешь служить мне. Ты показал себя достойно, бросившись на помощь, хотя на меня напал целый отряд». Я спросил с недоумением врожденного челедина, у которого служение господам в крови, «В костях!» «А как же иначе, госпожа? Разве можно иначе?» Она сказала серьезно. «Ты прав. Иначе нельзя. Теперь следуй за мной, Дик». Лошадка легко развернулась к лесу задом. Всадница тронула поводья. Сперва мы двигались грунью, затем женщина перевела на рысь. Я побежал рядом со стременем. Женщина посматривала искоса. «Я бегу достаточно легко». Это не мечом махать, бегать умел всегда. Дорожка идет вдоль леса, потом зачем-то сворачивает под сень деревьев. Ярко-красные ветви роняют сочные мясистые листья на землю. Копыта лошади и мои подошвы топчут ее без привычного шелеста. Это придет потом, когда высохнут, пожухнут, а сейчас небо синее-синее. В озере та же опрокинутая синева, только еще гуще а весь берег ярко-красный, с небольшими вкраплениями золотого и оранжевого. За поворотом показались трое всадников. Удерживают кони друг подле друга, тревожно смотрят в нашу сторону. Вперед чуть выдвинулся крупный массивный мужик на таком же крупном коне, в матовых доспехах, но без шлема, широкомордый. Я успел рассмотреть вислые монгольские усы и монгольскую бородку. Все тонкое и жидкое, хотя лицо при всей широкомордости еще и довольно удлиненное, за счет массивной нижней челюсти, а в глазах никакой раскосости. Но из-за этих усов облик дик и странен. Я поймал себя на том, что с каждым шагом всматриваюсь в него с тревожным ожиданием, предчувствуя неприятности. Лицо не столько надменное, сколько отрешенное и даже невозмутимое, хотя могучий подбородок и крутые скулы говорят о силе характера. Нижняя губа слегка выпечена вперед, из-за чего жидкую полоску бороды начинаешь рассматривать в первую очередь. Едва мы показались из-за деревьев, все поспешно разобрали поводья и пустили коней шагом. Один вырвался вперед на быстром тонконогом коне, сам крупный и массивный, как молодой медведь, в простой полотняной рубашке и таких же простых портках, разве что сапоги добротные, — крикнул с беспокойством. «Ваша милость, когда-нибудь ваши заклинания вас подведут. Умоляю, в следующий раз берите нас с собой». Она поморщилась. Райман, при виде тебя разбойники затаились бы как мыши и снова грабили бы моих крестьян. А так я выманила даже тех, кто должен был сидеть в кустах. Сейчас их уже едят черви, а путь вдоль озера снова чист. Торговцы могут без страха двигаться по моим владениям». Подъехали оставшиеся двое. Широкомордый в доспехах неотрывно держал меня в перекрестии подозрительного взгляда. «Ваша милость», — проговорил он густым сильным голосом, — «это с вами кто?» Все трое рассматривали меня с тем превосходством, с каким любой конный смотрит на пешего, но вражды на их лицах нет. Только широкомордый в постоянной настороженности, глаза цепкие, взгляд острый, такой сам не промахнется, и мой промах сразу уловит. Она помедлила с ответом. «Венченц, это... это один из моих крестьян. Увидел, что на меня набросились разбойники, схватил шест и бросился на помощь. За такую верность я возьму его к себе. Мне нужны верные слуги». Широкомордый, она назвала его Венченцем, слегка поклонился. «Ваша милость, мы все ваши верные слуги. Не ошибитесь, не разбойник ли это?» Она засмеялась. Он сам набросился на разбойников и многих побил, хотя с виду такой неуклюжий, — Раймон предположил. А вдруг он из другой шайки? На его простодушной роже я видел подлинную заботу. Простой деревенский парень, преданный госпоже, искренне о ней заботится и старается оградить от всяких неприятностей. Она засмеялась. «Все узнаем. Пока не чую в нем враждебности. А я, вы знаете, могу ее ощутить издали». «За мной!» Она пустила лошадку вперед. Та пошла красивой рысью, гордо потряхивая огненной гривой, такой же роскошной, как у хозяйки. Трое ее подручных или слуг следовали сзади. Я бежал между ними. Под ногами прогибаются мягкие и еще живые пурпурные листья. Всадники переговариваются степенно. На меня поглядывают с ленивым любопытством, как на человека, с которым придется есть из одного котла и спать в одной комнате. Винченц чуть пришпорил коня и догнал хозяйку. Остальные едут на прежней дистанции. Оба из тех слуг или служащих, которые вообще-то работу знают и дело делают, но никогда не суются вперед батька, не выказывают инициативы. Знают? Наказуемо. Пусть этот дурачок Винченц суетится. Раньше гор по грыжу наживет, а мы обойдемся без орденов. — Ваша милость, — сказал он, — вы велели докладывать о крепости Валенштейна. Если что, узнаем. Но через лес никто напрямик не ездит, а в обход это же несколько дней. Сейчас узнали от крестьян, что прибыл рыцарь на огромном черном коне. Сам огромный и страшный, перебил отряд младшего касселя по дороге. А затем еще и отогнал с потерями идиотов, что пытались штурмовать ворота. Самое странное, что назвался сыном герцога Готфрида. Правда, незаконорожденным. Говорят, очень похож. Она слушалась непроницаемым лицом. Я горбился и старался выглядеть ростом поменьше. — И его приняли? — спросил Раймон наивно. Я напрягал слух, чтобы за стуком копыт и фырканьем коней не пропустить ни слова. Услышал насмешливый смешок Винченца. — Герцогиня? — переспросил он. — Со скрежетом зубовным. Он замолчал, посматривал на хозяйку. Когда ей наскучило тянуть паузу, проговорила нехотя. — Знаю признаться, сама удивилась. «Очень. Уж я-то герцога знала. Я не уверена, что это в самом деле сын герцога. По словам одного из моих «друзей» в том замке, Эд здоровенный малый, способный драться сразу с тремя рыцарями или десятком простолюдинов. Уверенный в себе, наглый и безмерно тупой, какими и могут быть очень сильные мужчины». Венченский улыбнулся. «Плюгавые его хозяйкой как бы автоматически зачисляются в умные». Внимательно следил за повелительницей. «Он нам опасен?» Она покачала головой. «Как воин, нет. В мой замок ему не ворваться. Здесь слишком сильное заклятие. Из пепеля целое войско подобных героев. Я уже встречала таких здоровяков. Рождаются всегда в глуши, а потом внезапно выходят завоевывать власть и богатство. Иногда удается. Но я человек осторожный. Предпочитаю обезопасить себя со всех сторон». Винченс подобрался, спросил искательно, всем своим видом показывая готовность броситься на указанную ему цель. «Что нужно сделать?» Она отмахнулась. «Пока ничего. Будем присматриваться. В моих старых книгах есть запись о герое Стройнагарде. Он вышел из скал, так сказано. Хотя, конечно, это позднейшая мифологема, наверное, из племени горцев. Спустился в долину и обнаружил, что нет ему равных противников». После чего завоевал 20 королевств явное преувеличение. Старые переписчики любили добавлять подвиги и погиб в поединке с простейшим деревенским колдуном. Не хотелось бы думать, что этот незаконорожденный такой же чудовище, каким был Стройногард. С другой стороны, Стройногард был абсолютно беззащитен перед магией, что утешительно. Венченский вал, глаза внимательны, все запомнил, поинтересовался осторожно. Ваша милость. «Тогда, может быть, вы скажете, что это за женщина гостит у герцогини?» «Леди Бабетта?» — переспросила леди Эленор. Она покачала головой. «Если вдруг доведется встретиться, то лучше держись от нее подальше». Винченц подобрался, как пес при виде добычи. «Что с ней особенное?» «Не знаю», — ответила она с настороженностью в голосе. «Она приехала к герцогине погостить, верно?» Наскучили придворные хлыщи, вот и развлекается с деревенскими увольнями, возомнившими себя галантными рыцарями. «Если это так, то почему вежливо отказалась заехать в гости ко мне?» Раймон сказал вопросительно. «Хранит верность подруге?» Леди Эленор отмахнулась. «Да какие они подруги? Леди Бабетта из высшего круга. Она независима, может ездить куда изволит. Если настолько любопытна и всячески ищет развлечений, она обязательно заглянула бы ко мне». Но что-то ее удерживает. Винченс спросил туповато. «Что?» Она пожала плечами. «Не знаю. Думаю, она не та, за кого себя выдает. Или та, но что-то у нее в этой поездке есть еще, кроме желания повеселиться и развеяться от столичной скуки. Она наверняка знает, что мой замок защищен больше чарами, чем мечами. И потому предпочитает не рисковать, что я увижу ее такой, какая она есть на самом деле». Винченц проговорил осторожно. «А не мог ее интерес быть как-то связан с герцогом?» «Леди Эленор поморщилась», — произнесла с предельным равнодушием. «У Валенштейнов самый прочный брак на свете. Они оба совершенно равнодушны друг к другу. У них общие интересы. А это скрепляет брак намного крепче, чем такие глупые чувства, как любовь, нежность, забота. В этот брак оба принесли то, что не доставало другому». Герцог дал дочке несметно богатого торговца титул, а она принесла ему мешок золота и 2000 отборных воинов, что сопровождали ее при переезде через три королевства к его замку. Слуги проболтались, что герцог всего трижды восходил на ложек супруги, а после того, как родилась третья дочь, эти отношения прекратились. «Но они остались боевыми партнерами», — пробормотал Винченц. «Да, такие браки самые совершенные». Ее лицо все время оставалось в тени. Я запоздала понял, что солнце ни при чем. Тень на ее лицо набежала при упоминании, что общие интересы крепче неких глупых чувств. Деревья, закрывавшие озеро, ушли в сторону. Снова открылась темно-синяя гладь с розовыми облаками. Узкий мост к острову виден из-за деревьев уже на расстоянии фарлонга. Мне показалось, что он для одного человека. Но когда приблизились, мост вполне-вполне. Двое всадников проедут стремя в стремя. Правда, другим стременем каждый будет тереться о довольно хрупкие перила. Мост на деревянных сваях, забитых в дно, покрыт обычными досками. А перила больше для красоты. Сильно поддатые гости по дороге домой наверняка проломят и окажутся в воде. Леди Эленор въехала на мост. Там красиво повернулась в седле. Трое слуг тут же выразили на лицах всевозможнейшие почтения. Винченс спросил искательно. Далее, Деленор. Я с новым слугой. Его зовут Дик, едем в замок, а вы осмотрите берег хорошенько. Кто-то сообщил, что на острове строят причал. Я этого не потерплю. Винченц спросил в недоумении. Причал? Мы бы увидели с острова. Могут запрятать в камышах, ответила она раздраженно. Могли еще как-то укрыть? Ищите! Она повернулась, сразу забыв о слугах. Лошадка легко пошла через мост. Доски отвечают сухим стуком. Я бежал рядом с конем волшебницы и время от времени чувствовал на себе испытующий взор. Постарался придать глупой физиономии выражение восторга. Как же! Такой огромный мост, да еще через самое широкое место озера! Это же чудо какое! Да как только его могли сделать, не иначе, как могучим волшебством! Солнце уже опустилось за верхушки леса. Мост... Еще в густой тени, как и все озеро, только верхняя часть замка страшно горит кипящим золотом и также победно блещет отражение в воде. Вода на той стороне озера куда светлее, чем здесь. Отсвет горячей башни освещает, как огромным факелом. Она выпрямилась в седле, лицо стало строгим и надменным. В это озеро нельзя входить после захода солнца. — Понял, — сказал я послушно. «Ты еще не понял», — сказала она еще строже. «Это не каприз. В озере водяной зверь. Его никто не видел, хотя озеро вообще-то мелководное и просматривается насквозь. Но всякий, кто ступал в воду, сразу же лишался ног». «Только ног?» — спросил я. Она усмехнулась. «Хороший вопрос. Конечно, лишившись ног, падал в воду. Через минуту там оставался один скелет. Кости зверь почему-то оставляет целыми». «Даже самые мелкие?» Она прищурилась, оглянула меня внимательно. «Что ты знаешь о таких зверях?» «Нет», — сказал я поспешно. «Просто я подумал, что вдруг это не один большой зверь, а множество маленьких». Она помолчала, ответила в задумчивости. «А что? В этом свежем взгляде со стороны что-то есть. Хотя и мелкие звери были бы видны. Когда светит солнце, на дне можно рассмотреть каждую песчинку». А вот и мой замок.